Глава 32. После всех моллюска и коралообразных инопланетян, новая порода выглядела очень антропоморфненько. Прямо Прямоходящие, имеющие по паре рук и ног, стройные и сильно вытянутые, ростом, наверное, под 2,5 метра, узкая талия переходила в широкие плечи, тонкую шею венчала небольшая треугольная голова с узким подбородком. Правда, предками этих созданий, скорее всего, были не млекопитающие, а насекомые. На длинных ногах существ присутствовало два лишних сустава, а на голове, покрытой светло-зеленым хитином, красовались два крупных восеточных глаза. Подсчитать точное количество инопланетян не представлялось возможным. На поле, заросшем чем-то напоминающим синий пушистый мох, сошлись по меньшей мере десятки тысяч чужаков, разделенных на два войска. Сегменты керас одной армии выкрашены были в лиловый цвет. Элементы брони противоборствующей стороны сияли ярко-желтым. Не следуя никакой изощренной тактике, две толпы неслись друг на друга. Создавалось впечатление, что у них напрочь отсутствовало хоть какое-то командование. И как у диких варваров, ценилась только личная доблесть. Когда между двумя катящимися волнами оставалось не больше двухсот метров, бойцы начали беспорядочно выпрыгивать вверх. Предположение о их родстве с кузнечиками подтвердилось. Бойцы взмывали в воздух на пару десятков метров и оттуда поливали ряды врагов веерами красных лазерных вспышек. Но перестрелка с выпрыгиванием из рядов была всего лишь прелюдией к настоящей битве. Когда лиловые с зелеными схлестнулись в рукопашную, то в ход пошли диски циркулярных пил, выскочившие из предплечий доспехов у чужаков. Клинки ярости тоже эффективно крошили врагов в капусту, но пилы делали это максимально жутко. Фонтаны искр и оранжевой крови почти полностью скрыли поле боя. Кто кого и как режет, в деталях было не уследить. Движения насекомых были стремительны, поэтому и бой окончился неожиданно быстро. На ногах осталось стоять лишь небольшая группа измотанных и измочаленных лиловых. Несмотря на крайнюю усталость и даже отпиленные конечности, победители приступили к переработке поверженных врагов. Теми же пилами они резали тела, выдирая из них блоки модификаций. На поле выехали самоходные тележки с овальными, похожими на глубокие ванны, кузовами, в которые лиловые насекомые швыряли добытые из трупов соплеменников сокровища. Разделка могла затянуться на долгие часы. Но железяки ее и не стали демонстрировать людям. На круговом экране, создававшем эффект панорамы и полного погружения, появились кадры заброшенных городов. Высоченные здания, многочисленными шестиугольными входами, напоминавшие пчелиные соты, были либо оплавлены, либо пробиты на вылет чем-то крупнокалиберным. Сами здания, улицы и пути аэротрасс между ними были частично погребены под слоем серой субстанции, напоминавшей плесень. «Жесть!» – тихо пробормотала ласка, когда киносеанс о погибшей цивилизации закончился, и панорамный экран погас. «На Земле все могло закончиться так же». «А на надежде так все и закончилось. Я этот печальный финал видел собственными глазами», напомнил девушке гвоздь. Данные Латха немного устарели. Жестянки больше не базировались возле планеты. Они переместились на самостоятельную орбиту вокруг звезды Тигардена и создавали там новое небесное тело. Состояло оно из бубликов, как две капли воды, похожих на тот, что захватил клима силовым полем. Они соединялись друг с другом в три ряда, образуя длинную ленту. На внутренней, обращенной к Солнцу поверхности ленты, сияли энергопанели. Внешняя ее сторона была усеяна модулями в форме огромных кубов. Когда челнок с делегацией подошел ближе, железяки смогли удивить людей еще раз. Бублики силовыми полями начали перемещать модули гигантской станции, освобождая на поверхности ленты место, на котором атаковавшие клима веера тут же приступили к возведению новой конструкции. Стало понятно, почему их излучатели всего лишь царапали фюзеляж бульдога. Они были созданы не для разрушения, а для созидания. по этому лучу как-то передавалась материя. Светло-серое вещество, из которого были построены и все остальные модули базы поколения 7. Веера буквально рисовали лучами новый, похожий на шайбу, блок станции и примыкающий к ней шлюз. Жестянки уже были знакомы с людьми и их биологией, поэтому наполнили построенный модуль, пригодный для дыхания, атмосферой. Они не истерили, как ладха, требуя оставить все вооружение в челноке. Но Эмили успела связаться с делегацией и попросила их не расслабляться. Возле ленты висели в пространстве шесть конусов со срезанными носами. Капитан Рис были знакомы и они, и их возможности. Шесть ударных крейсеров-жестянок было достаточно, чтобы разнести в пыль ковчег и кейташи. — Почему они не выслали нам навстречу боевые корабли? — спросил гвоздь Палыча, пока челнок швартовался у шлюза. — Нам тупо повезло. У поколения семь по всей системе натыканы станции слежения. Трюк с астероидом они раскусили сразу же и просканировали бульдога. Тип корабля им был незнаком. Флибы с железяками ни разу не воевали, поэтому они предположили, что мы можем быть другой группировкой землян, с которой стоит попробовать вступить в переговоры. А если бы в астероиде была молния? «Мы бы сейчас с тобой не беседовали», — закончил мысль Палыч. «Они тщательно охраняют это место от чужаков. С ним связано их будущее». «Будущее? Заходи внутрь» сказал Палыч под свист нагоняемого в шлюз воздуха. «Сейчас они вам все покажут!» Демонстрацию для землян представители поколения 7 начали с кадров гибели цивилизации их создателей.